Сколько мы его знали, он всегда носил один и тот же мундир, засаленный призасаленный, и другого у него не было. Свет воротника этого мундира определить было невозможно, но Андрей Петрович немало этим не стеснялся. В этом самом мундире он был при деле, и в нем же, когда случалось, предстоял перед старшими военными лицами, великими князьями и самим государем.